Глава десятая. Агарис. 399 год. Круга скал. Восьмой день весенних ветров. Робер оглядел, успевший стать родным потолок, спихнул с груди Климента, привычно тронул браслет Меллет и потянулся за одеждой. Чем же занять сегодняшний день? Пофехтовать сальдо? Надо, не хочется. Бои с Сюзереном доставляли сплошные расстройства альдо Ракан дрался со страстью, обрушивая на противника град сильнейших ударов. Принц вообще отличался немалой силой, но отразить его бесхитростные атаки было проще простого, к тому же Альдо то и дело раскрывался. Робера и самого частенько заносила, но в сравнении с Сюзереном и находец являл чудеса хландокровия. Будь все всерьез, последний из Раканов, был бы сорок раз мертв, и это Эпине очень тревожило. от Яд ядом. Но догадайся, Дарак, подослать к Альду Бритера. Сам принц на упреке отвечал, что в настоящем бою прикончит противника первым, но в крайнем случае вторым ударом, и беспокоиться нечего. Поколебать уверенность Сюзерена в своих талантах не удавалось, тем более, что теперешнего Альда и впрямь прикончил бы. Лихорадка высосала из маркиза Ирпри все силы, и возвращались они до безобразия медленно. От ран он направился куда быстрее. Тут же прошло пять месяцев. А то ноги дрожат, то холодный пот прошибает. Хорошо хоть кошмары не снятся. Мысль, что дело не в лихорадке, а в огарище, из которого нужно бежать, бежать и бежать, то Легоид старательно гнал подальше. Равно как и ощущение, что с ним случилось нечто куда более мерзкое, чем подхваченная в кагете зараза. Откуда у него чувство, что он сотворил что-то постыдное? Он просто не успел бы ничего натворить. И Иноходец знал, что провалялся без сознания больше суток. Последнее, что он помнил, были качающиеся пьяные звезды в окне и неровный лошадиный цокот, потом провал, и, наконец, золотые глаза мэлит. Не в постели же он безобразничал. Может, в бреду привиделось что-нибудь гадостное? Что именно он забыл, а ощущение осталось. Чудо, что он вообще добрался до Гарриса, а не свалился в придорожной таверне. Без гаганской магии и крови Альда Маркисер При лежал бы на кладбище, а вместе с ним и его никому не нужная любовь и одолевавшие его сомнения. Такой простенький выход. Но смерть — дам капризная. Наследник Эпинея ей явно не нравится, вот она и гоняет его, как может. Даже в сговор с вороном вступила. Рок наверняка родич смерти. Иначе откуда у него такие глаза? Синий взгляд. Любопытно, откуда это пошло? Об Алве думать не хотелось, вернее, не о самом Алве, а о том, что случилось с Саграни. Не хотелось, надумалось. Может, от болезни, может, от безделья, и находит постоянно возвращался мыслями, если не в Кагету, то в Талик. В Сагранском зеркале даже восстание Игмонта казалось кривым, если только он всю жизнь не смотрел в кривое зеркало. И лишь сейчас начинал соображать. Матильда и Альдо — настоящие друзья. Собственно говоря, у него больше и нет никого. Но нынешние раканы ни разу не были в Толиге. Альдо на троне Аларии? Это не страшно лишь потому, что невозможно. Сезерен — замечательный друг, настоящий рыцарь и последний дурак. К тому же слепой, как сова средь бела дня что значит корона, тем более призрачная, в сравнении с любовью лучшей девушки на свете. От этой мысли оставалось полшага до следующей, которую Робер гнал с того самого мгновения, как открыл глаза и увидел Мэллет. Чтобы не додуматься, руки знает до чего, Эпине принялся торопливо одеваться. Клемент, только этого и ждавший, взгромоздился на стол и заверещал, напоминая, что пора завтракать. Или его крысейшество смирился с возвращением в Агарис, или то, что пугало безсловесных тварей, ушло. Правду сказать, Рабер не верил, что в исходе родичей Клемента и лошадиных страхах виновен принесший какой-то запах ветер. В святом Граде творились отнюдь не святые дела, и это было еще одной причиной убраться куда подальше. И пригладил волосы и в очередной раз подумал, что поседевшую прядь на долбом. «Надо бы закрасить», — подхватил Клемента и вышел из спальни. Матильда уже восседала за столом в гордом одиночестве. Робер поцеловал принцессе руку и сел напротив. Крыс слез с хозяйского плеча и деловито направился к корзинке с хлебцами, которую давно почитал своей собственностью. «Где Альдо?» Стол был просто замечательным, но в последний раз Роберу хотелось есть в кагете. «Спит», — хмыкнула принцесса. — Загулялся балбес этакий. — И тебе пошляться не помешало бы, потом поздно будет. — Может, и не помешало бы. Но женщинам он не умеет, а покупать чужую любовь не умеет еще больше. — Успею еще. Эпенеп пододвинул к себе тарелку с холодным мясом и пару раз ковырнул в ней ножом. — Не нравишься ты мне, — постановила Матильда. — Вот как? — попробовал пошутить Роберк. «А я так надеялся на твою любовь?» «Обойдешься. Вдовствующая принцесса взялась за бокал. Молодой еще. Подожди. Лет двадцать». «Вот и подожду. Новости какие-нибудь есть?» «Выпить, что ли?» Странное дело. Раньше в этом доме было легко, а теперь в воздухе словно натянули невидимые струны, касаться которых нельзя. Матильда и та иногда смотрят как-то странно. Может, он что-то ляпнул, когда валялся без сознания? Только что? Неужели про разговор с гаганами и клятву на крови? Людям чести нельзя так клясться. Об этом Роберт слыхал еще в Уппине, хотя тогда не верил ни в чих, ни в глаз, ни в вороний грай. Новости? переспросила Матильда, поднимая бокал с вином. Пока только старости. Вот придет Хогберт, какие-нибудь сплетни точно притащит. Нет, с Матильдой все в порядке, это у него башка полна всякой дури. Можно подумать, Роберу нужны новости. Он пока с собой не разберется не заметит, если на него балкон свалится. До того, что творится, кошки знают где, бедняги и вовсе дела нет. Себя со стороны не видать, но когда до нее доходило, за кого она вышла замуж, мне бы тоже старелку казалось. Сударыня. Пакетта присела в подобии реверанса, что означало высшую степень потрясения. — К вам гонец из Аллата! — Твою кавалерию! Родственнички! С чего бы? Неужели братец умер? А на избрание Эспирадора выглядел вполне прилично. Осторожные слезняки вроде него живут и по сто лет, если только убил кто. — Свитязей станется. — Давай его сюда. Пакетта вышла. Робер поднял глаза. Клемент продолжал грызть хлебец. Что-то серьезное? Парни везде гадости мерещатся. Хотя с такой жизнью хорошему не поверишь. Вряд ли. Разве что Альберт помер. Он был болен. Кто его знает? У меня родичей, кроме Альда и тебя, нет. У меня тоже. И находец попробовал усмехнуться. где ты мать больше в рассветных садах, чем на этом свете. Да и вряд ли я их увижу. Да, не похоже, чтобы Альда въехал в Аларию на белом коне какой бы муть не плел Хогберт! мальчишкам придется пробивать себе дорогу в других краях ничего матильда через силу улыбнулась лучше не иметь родни чем иметь паршивы а мне досталась именно такая да как то бесцветно согласился робер догадайся кто нибудь из нас пристрелить маранов они бы сейчас в эины не заправляли — Ваше Высочество! — Ох уж это пакета! — К вам гонец из залата от герцога Альберта. — Значит, жив, что и следовало ожидать. Такие всех переживут. Гонец, молодой смазливый дворянин, ловко преклонил колено. — Сударыня, я имею великую честь вручить вам послание великого герцога Аллатского. — Благодарю. Матильда внимательно посмотрела на соотечественника. — С кем имею? — Гергей Лагоши. — Сын Ферика? Или внук? Не похож ни на одного из тех лагаши, которых она знала. Те красавцами отродясь не были. Но походили на мужчин, а не на субреток. Кем вам приходится барон Ференц? Дедом. Вы на него не похожи. чего то это обстоятельство Матильду просто взбесило. У Ферика не могло быть такого раздушенного белокурового внука. Принцесса не сразу сообразила, что вся беда в том, что Гергей изрядно смахивал на ее собственного супруга. Тот в юности тоже был хорошеньким. Давайте письмо. Письмо покоилось в роскошном футляре, украшенном родовым гербом мягчи. Первый подарочек из дому Леворуки знает за сколько лет. Благодарю вас. Можете быть свободны. Мой герцог ждет ответа. Зайдите завтра. Матильду никто никогда не называл негостеприимной, но сажать за стол это белобрышее создание она не собиралась. Впрочем, если внук Ференция был обижен или удивлен, то не подал в виду. Красавчик самочинно поцеловал край платья блудной сестрицы своего герцога, поклонился и вышел. «Никогда не знаешь, откуда и кто на тебя свалится, и зачем это ей им понадобилось». «Там, наверное, написано». Робер кивнул на футляр. Потом прочитаю, не хватало завтрак портить. Завтрак и так испорчен, но читать письма из дому лучше в одиночку и со стаканом кассеры. Во всяком случае, письма Альберта, великого герцога Аллацкого. Робер в очередной раз глянул на браслет и вдруг решился. Он нанесет визит достославному из достославных и напрямую спросит и об этой штуке, о том, что же такое под ней спрятали. Матильда, как бы она ни ругалась, займется письмом. «Альда будет дрыхнуть еще часа три, время есть». Эпинеза заверил принцессу, что не голоден, водворил недовольного Климента в спальню, опоясался шпагой и вышел в совершенно обычный город, живущий совершенно обычной жизнью. Странное дело, будущий повелитель молний умудрился полюбить чужую, дикую, беспорядочную кагету, но от почти родного Агариса его мутило. Сам, не зная зачем, и находит, сделал крюк шестнадцатой дорогой, обходя обиталище истинников, и вышел к оранжевой луне. Посетителей по случаю утра было немного. Молодой Гаган, сладко улыбаясь, провел гостя к окну и спросил, чего желает блистательный. Эпене заказал. Подручный, достославного же Эмиоля, сдержанно попросил подождать и исчез за занавесом. Рабер ждал. В прошлый раз они условились, как с помощью заказа послать весточку достославному из достославных из любой принадлежавшей Гаганам харчевни. Высокая радуга была ближе, но и Пене пришел в оранжевую луну. Ведь в этом доме жила Меллет. Маркиз понимал, что это глупо и смешно, но глупой была вся его жизнь просто раньше. Он этого не понимал. Вернувшийся слуга провел Толегойца в маленькую комнату с окнами во двор где уже ждали завтрак и вино. И то, и другое было достойно короля. Есть не хотелось по-прежнему, и Робер налил себе черной крови. Любимое вино ворона. И как только гаганы его добывают? Через франимцев, надо полагать, хотя срок останется торговать с рыжими напрямую. Странно, что талик гаганские купцы обходят стороной. В аспиратистском Агарисе куниц пруд пруде, а в стране, где никто никому не пристает с проповедями, их и нету. Спросить, что ли, правнуков Кабеоховых еще и об этом? Самому Роберу было, в общем, без разницы, кто как молится, хотя сам он, будучи человеком чести, сперва тайно, потом явно принадлежал к аспиратистской церкви. Вот простонародье... От эспиратизма отреклось с легкостью, и ничего удивительного. Обряды те же, кому подчиняются клирики? Королю или эспирадору? Прихожанам без разницы. Алар умно придумал. Почти ничего не меняя, поменял все. Узурпатор был великим королем, никуда не денешься. И с наследниками ему везло очень долго. Занавес дрогнул, пропуская величественного старика в желто-черном. Робер сообразил, что это достославный ей не Отец же имя Оля. закатной твари. В голове опять спуталось то, что ему рассказывали Гаганы, из Сальдо и Меллет. И Пене торопливо вскочил, больше всего боясь ненароком выдать девушку. Приветствую достославного. Имя я и не Оля. Ему вроде здесь не называли. В крайнем случае он мог забыть. После болезни. Радостно видеть блистательного из рода Флоха здоровым. Сына моего отца по воле Кобеоховой нарекли, Я и Ниолем. Значит, он не ошибся, а я и Ниоль его узнал. Не мудрено, если блистательного приводили в чувство в этом доме, и Пене учтиво поклонился. Прошу достославных простить мою навязчивость. Блистательного привели в дом сына моего отца заботы или тревоги? Не знаю, честно признался Рабер, но хочу понять. Это глупо, я знаю, но я вдруг понял, что должен прийти и спросить. Блистательный клевещет на внука своего деда. Если сердце говорит «иди», а разум спрашивает «зачем?», надо слушать сердце. Горе мне. Блистательный несет слишком тяжкую ношу для моих слабых плеч. К достославному из достославных посланный гонцам сказано «приду». Надо ждать и Роберт ждал а где то за стеной была мэйлит что она делала о чем думала хотя последняя не тайна Гага не думала о легойском принце зная находится где комната девушки, он возможно обезумел бы настолько что попытался ее увидеть но дом был велик и в нем было слишком много друзей которых нельзя превращать во врагов